Вот и бруствер позади, быстрый взгляд на тропу. Дозор уже метрах в трехстах, смотрят в мою сторону. Чуть рукой им не помахал. Вовремя сообразил, что у афганцев это вроде бы не принято. Ну, во всяком случае, я этого не видел. А что основная группа? Ого, они уже около первой мины. Ну, что же, идем дальше». Как рванет, тут мне и ноги делать. Хренок! На тропе ухнуло, да и не единожды. Поднимаю голову и вижу, как с битыми кеглями валятся дозорные. Витек сработал. Взгляд на тропу, и там дым коромыслом. К черту маскировку! Длинными прыжками несусь назад, вот и окоп. Сваливаюсь в него и скидываю чалму. Халат туда же, штаны снимать некогда, распарываю их ножом. Втискиваю ноги в ботинки и перескакиваю к пулемету. Там уже примастился Андрей. Деловито смотрит поверх ствола на клубы пыли над тропой. Ну, как там? Красота! Всегда бы на такой фейерверк глядел Павел. В пыли Сновогроха от взрыв, значит, есть ещё кто-то живой. Парни, смотрим, не всех ещё покосило. Бух. Снайперка Мишка кого-то засёг. Бух-бух. Бегал к нему, прячась за бугарками и камунюками. Он лежит, прижав к плечу винтовку и наблюдает за трепой. Чего там? Да так пытался тут один резьвой ноги сделать. И вон он лежит. А ещё кто есть? На мне не видно пыль. Полямёт тебе сюда подтянуть. Ну, в принципе, не помешает. Добро. Спешу назад и на позициях натыкаюсь на Коренева. Он уже на ногах и вместе с ним его ребята. Чего вскочил, лейтенант? стреляли? Ну, блин, прямо тебе бело солнце пустыни. Будь спокоен, лейтенант. Мы тут справимся. Отдыхай пока. Нет, мотает он головой. Это за нами идут. Их там дофига должно быть. Да, а 60 было. Было? Там, машу я рукой. На тропе десяток мин стоит. Стояла. Монки и ОЗМ, семьдесят два. Сам по ней ты шел, так что рельеф местности представляешь. Еще вопросы есть? Мы что же, по минам шли? По воздуху. Отключили мы минное поле, как вас увидели, так что не парься. Патронов дай. Да вон, в окопе ящик лежит, бери сколько нужно. Ба-бах! Снова на тропе. Взрыкивает крупнокалиберный. Ага, даже так. Бегу к пулемету. По пути отправляю к Мишке пулеметный расчет. Вот и окоп. Андрей у пулемета невозмутимо ворочает стволом, выцеливая кого-то на тропе. Что там у тебя? Духи. Пытались рвануть в нашу сторону. Я троих снес. остальные попрятались. М да. Действительно, прямо у выхода с тропы лежат трое басмачей. У одного в руках ХПГ-7. Сколько их там может быть? Я видел с десяток. Ждём, скоро уже пыль осядет. Бабах. Собственно говоря, на этом бой и кончился. Через час к нам подошла броня И с ней пара шишик. Забрали Коренева и его бойцов, погрузили раненых. Отключив минное поле, мы все пробежались к тропе. Зрелище там было, я вас умоляю, жуткое. Не сработавшей осталась только одномунка. Прибывший из колонны комбат только крякнул, рассматривая тропу. И тут же начал доставать саперов. Требуя от них восстановить минное поле. Прошел день, и нас всех сменили. На блок заступили ребята комбата. Тот он так старался. А нас отвели сначала в тыл, а потом и вовсе перебросили в другое место. Так я и не узнал ничего о дальнейшей судьбе лейтенанта и о том, за кем же они там охотились». Прошло несколько лет. Я уже давно подзабыла об этом случае. Воля иусу судьбы пришлось мне некоторое время посидеть в кабинете. Наше начальство заказало учёным умникам некоторые специфические прибамбасы. Вот меня и отправили к ним в качестве главного критика и отчисти эксперта. Так что сидел я в кабинете Военпреда на их хитромудром ящике и откровенно маялся дурию. Только изредка меня вызывали в цех или лабораторию, где я до хрипоты спорил с разработчиками, отстаивая свою правоту. Дело это шло туго. Мой отъезд постоянно откладывался. Вот и сидел я в просторном кабинете Составляя всевозможные сочетания из различных чаёв, так сказать, оригинальный букет изобретал. Но в один прекрасный момент в дверь стукнули. Поскольку хозяин кабинета отсутствовал на своём месте почти постоянно, занимаясь какими-то неведомыми мне вопросами, я распоряжался здесь почти единолично. Разве что секретную почту не принимал? А вот в некоторых текущих вопросах разбирался уже вполне отчётливо. Входите, крикнул я. Не заперто чай. На пороге нарисовался крепкий мужик. Кого-то он мне напоминал. Мне Филатова нужен. Ой, развёл я руками. Ничем помочь не могу, нет у него, в цех ушёл. А будет когда? Да кто же его знает. Э, надо полагать, и будет когда-нибудь. М-м, да, а что же мне делать? Ну, подождите тут, коли не спешите. Из меня провожатый плохой, я и сам здесь временно. Мужик наклонился и поставил на пол свой портфель. На секунду он повернулся ко мне в профиль. Но точно знакомая морда. Где же я его видел-то? Спросить. Да неудобно как-то. Вон и он на меня смотрит с интересом. На тумбочке заурчал чайник. "Чай хотите?" спрашиваю его, поднимаясь из-за стола. "Хочу", лейтенант — Капитан, вообще-то, афган. — Ну да, квадрат 33-15, не забыл. — Коренев. В общем, хозяина кабинета мы ждать не стали. До утра просидели мы с бывшим лейтенантом в гостинице, где мне удачно отвалился неплохой номер. Коньяк у меня был, да и он приволок кое-что с собой. А я ведь тогда долго вас разыскать пытался, наливая очередную рюмку, сокрушался он. Да только сказали мне, что никаких таких спеццов на этом блокпосту от Одесси не бывало. Всю дорогу там обычная пехота стояла. А я даже и фамилии твоей не запомнил. Да нас там вовсю секретили. Знать бы от кого. Ты-то сам как на нас вылез тогда. В этой же тропе никто уж и не ходил. Далеко, да и неудобно. — А-а-а! — махнул рукой Коренев. — Дело прошлое. Слушай, про серую тропу знаешь? — Нет. Услышал какие-то обмолвки, но ничего конкретного. По этой дорожке возили в основном наркоту. Или проводили в Афган и обратно заморских советников. Инструкторов к духам, всякого рода проверяющих. Словом, генералитет. Не слабо. А то ж. Сколько раз не пытались накрыть там какой-нибудь авиации. Хренушки. Успевали они заныкаться под землей. Там пещер до да хрена. Вот Скачев и придумал хитрый план. Откуда он узнал, бог весть. Но задание выдал нам конкретное. Не очень детально обстановку описал. Надо было завалить одного проверяющего. Причём именно его и именно в этом месте, ни раньше, ни позже. А зачем так сложно-то? Так мы тоже удивились сначала. Там, в принципе, и другие места были поудобнее. Но откачёв сказал только тут. Мы и пошли. Ну, дальше ты и сам всё видел. странно вот и я так думал а через пару месяцев он мне разведсводку показал тот командир на чём участке ответственности мы завалили данную персону попал под подозрение как я понял теперь ткачёв и ещё кое-что сделал чтобы эти подозрения усилить да и накопал проверяющий всякой гадости Именно в отряде этого командира чужими руками духа столкнул мастер. Вот кто-то. Между ними аж до стрельбы дошло. Командира того самого в итоге грохнули. Драка там не шуточная завязалась. Отряд его частично разбежался, частично полёг, а некоторые так и вовсе в царандое ушли. типа осознали и раскаялись. И большой у него отряд был. Да как бы не в полтысячи рыл. Не хило. Вот так мастера-то и воюют. Сколько мы обычным путём этих духов быколошматили и какой ценой? Да, серьёзный был дядька. Мне тогда с нами за этот выход дали, ребятам позвести, а вам — Ну, а что нам? Обычная работа, только и делов. Еще побегали там пару месяцев, да и назад никаких наград нам за это не полагалось. — Да, бывает. А вот твой вопрос относительно чая я на всю жизнь запомнил. Для меня тогда это как рубеж какой-то был, словно вот там война, а вот тут уже мир. Я на нервах был, аж колотило всего. И пить охота, и спать, и все сразу. А ты сидишь себе спокойней такой и спрашиваешь, чаю хочешь? Да ты тогда кружку водки высосал, и ни в одном глазу. Врешь. Да как бог свят. Охренеть. Вот этот момент своей жизни я и вспомнил, услышав обращенные ко мне слова слова. генерала